Эрнест Хемингуэй. Острова в океане. Роман. Из книги Эрнест Хемингуэй Старик и море, Опасное лето, Острова в океане. Перевод с английского. Москва. Правда. 1989 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Готовя эту книгу к печати, я работала над рукописью Эрнеста вместе с Чарльзом Скрибнером младшим. Помимо чисто технической правки, касавшейся орфографии и пунктуации, мы сделали несколько сокращений, которые, я уверена, Эрнест сделал бы и сам. Вся книга написана Эрнестом. Мы не добавили ни одного слова. Мэри Хемингуэй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 Первое, что вы замечали, приближаясь к острову. Вскоре после того, как на горизонте темным пятном замаячат посадки кузуарины, появлялся перед глазами белый куб дома. А потом, по мере приближения к берегу, разворачивалась вся панорама острова с кокосовыми пальмами, с домиками, обшитыми теосом, с белой полосой пляжа и темной зеленью острова Южного на горизонте.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 И Томас Хадсон топил его плавником. Целые куча плавника была сложена за домом, у южной стены. Добило высушенные солнцем, обточенные ветром и песком, некоторые куски дерева так нравились Томасу Хадсону, что ему жаль было жечь их. Плавника много оставалось на берегу после каждой сильной бури. И в конце концов Томас Хадсон сжигал с удовольствием даже особенно нравившиеся ему куски. Он знал, что Морина готовит еще, и в холодные вечера он сидел в большом кресле у огня и читал при свете лампы, стоявшей на дощатом столе, временами поднимая голову от книги, чтобы прислушиваться к рёву ветра и посмотреть, как горит в камине обесцвеченное морем дерево. Иногда он гасил лампу и, растянувшись на ковре,